Когда человек умирает, изменяются его портреты. По-другому глаза глядят, и губы улыбаются другой улыбкой. Я заметила это, вернувшись с похорон одного поэта и с тех пор проверяла часто. И моя догадка подтвердилось.